Глава 8. Барский дом новейшей постройки в итальянском вкусе с двумя выступающими флигелями и тремя подъездами стоял на огромной луговине, по которой бродило несколько коров среди раскиданных редкими островками старых деревьев. Меж тем, как кустарники и ротодендроны, сирень и махровая калина Круглили неравные купы своей зелени по длинной дуге вдоль усыпанной песком дороги. Речка струилась под мостом. Сквозь туман различались строения с соломенными крышами, разбросанные по дальним лугам между двумя пологими склонами, п о р у с ш и м и лесом. А позади господского дома, в чаще деревьев, тянулся двойной ряд служб. каретных сараев и конюшен, уцелевших от старого срытого замка. Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда, выскочили лакеи, появился сам маркиз и, предложив руку жене доктора, повел ее в вестибюль. Он был очень высок и вымощен мраморными плитами, стук шагов и звуки голосов раздавались в нем, как в церкви. Прямо п о д н и м а л а с ь широкая лестница, а налево галерея с окнами в сад вела в бильярдную, откуда доносился стук шаров из слоновой кости. Проходя по бильярдной в гостиную, Эмму увидела занятых и г р о й мужчин с важными лицами в орденах. Высокие галстуки подпирали им подбородок, они молчаливо улыбались, толкая киями шары. На темных панелях д е р е в я н н ы е обивки под большими золочеными рамами черные надписи по золоту называли лиц, изображенных на фамильных портретах. Эмма прочла «Жан-Антуан Д'Андервилье де Бербонвиль граф де ля Вобьесар барон де ля Френе убит в сражении при Кутра 20 октября 1587 года». А на другой раме Жан-Антуан-Анри г ю и д'Андервилье де ля Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена святого Михаила, ранен в битве при Гуксен-Васт 29 мая 1692 года. Скончался в замке Вобьесар 23 января 1693 года. Остальные надписи трудно было разобрать, так как свет ламп, направленный на зеленое сукно бильярда, оставлял комнату в тени. По темнеющим холстам свет дробился тонкими бликами, выдавая трещины лака. И из глубины черных квадратов, окаймленных золотом, мерцали пятнами светлые части портретов. Там бледный лоб, там пара пристальных глаз — Там пудренный парик, спустившийся на плечо красного камзола. Там пряжки подвязок на выпуклых икрах. Маркиз отворил дверь в гостиную. Одна из дам, сама Маркиза, встала, пошла навстречу э м м усадила ее подле себя на к а з е т к у и приветливо заговорила с ней, словно давно ее знала. то была женщина лет сорока с прекрасными плечами, с орлиным носом, с певучим голосом. В этот вечер на ее каштановые волосы был наброшен простой гипюр, свисающий углом на шею. Белокурая молодая девушка сидела рядом с нею на стуле с высокой спинкой. Мужчины с цветами в петлицах фраков разговаривали с дамами, стоя вокруг камина. В семь часов подали обед. Мужчины, их было больше, нежели дам, сели за первый стол в вестибюле, дамы — за второй, в столовой, с маркизом и маркизою. Когда Эмма вошла в столовую, ее охватил теплый воздух, пропитанный смесью из аромата цветов и запахов хорошего полотна, Дымящихся душистых кушаней, трюфелей. Свечи канделябров длинными огнями Отражались в серебряных крышках. В гранях затуманенного хрусталя Играли и переливались бледные лучи. Во всю длину стола тянулись букеты цветов, А на тарелках с широкой каймой В складке салфеток, сложенных в виде епископских тиар, Всунуты были овальные хлебцы. Красные клешни омаров свешивались с блюд. Горы крупных фруктов в ажурных корзинах были переложены мхом. Перепела подавались в перьях. Над столом вился тонкий пар вкусной дымящейся снеди. метр д'отель в шелковых чулках, в коротких панталонах, в жабо и белом галстуке, важный, как судья, просовывал между плеч гостей блюдо с разрезанными уже кушаньями и легким движением ложки переправлял на тарелку гостя выбранный им кусок. С высокой фаянсовой печки, оправленной медью, статуя женщины – закутанной в складки одежд до подбородка, недвижно глядела на залу, оживленную многолюдным собранием. Госпожа Бавари заметила, что некоторые дамы не снимали перчаток.